Красный закат осеннего дня Один мужик сильно пил и буянил. Именно мужик, как раньше говорили, крестьянин, простой деревенский житель. Пил и жизни жене с сыном не давал. Кричал, ругался, шумел, обижал жену и сына. Работал, правда, много, как у Некрасова. Он до смерти работает, до полусмерти пьет. А потом придет домой с поля, он на тракторе и на комбайне работал, и устроит концерт. Жена была тихая, боязливая. Или от рождения, или муж ее лишил воли. И сын тихий, худенький мальчик, 11 лет, учился хорошо, помогал по дому, защищал маму от выхода к отцу. Отец Ваню почти не замечал, других дел полно. Изредка отвесит под затыльник вот и все внимание. Ваня боялся отца, а потом у мужика заболел живот. Напитки не помогали. Совсем стало плохо. Тогда пошел в больницу. А там выяснилось, что дело плохо. И жить осталось месяц-два. Мужайтесь. И пьяница этот изменился. Перестал пить. Начал учиться и навести хозяйство. Мальчик и так многое умел. Дрова колол, печку топил, снег сгребал. И вот перед смертью отец решил забор новый поставить и крышу перекрыть, и сына этому научить. Ваня учился покорно и молчаливо. Хорошо получалось. Ставили забор вместе. Отец вдруг увидел сына, бледного мальчика с большими глазами и красными обветренными руками, доброго, сметливого, трудолюбивого, и заплакал, утирая слезы рукавицей, сморщился, как ребенок, и расплакался на вечерней заре. Никогда раньше он не видел сына, не замечал его. Зачем-то пил, ругался, руками махал. А мог бы вот так вместе крышу крыть, забор ставить, ходить на рыбалку с Ваней или по грибы. Мог бы рассказывать про предков, про армию, про то, как ставить избу правильно и держать сына за плечи, а встречному говорить гордо «Гляньте, как мой Ваня вымахал». Он круглый отличник, батина радость. Но он все потерял. Променял на напитки. Сын без него вырос. Хоть бы пожить еще полгода, хоть бы исправить все, с горечью думал отец. Ваня увидел, что отец плачет, и сказал тонким детским голосом, не плачь, отец, мы без тебя нормально справимся, я научился. И мужик еще горше заплакал, потому что научил жить без любви и опоры. Без ласки и внимания, в страхе и ругане, ни на кого не надеясь. Научил жить без себя. Ну и еще ставить забор. Был красный закат осеннего дня. Стучал топор, визжала пила. Торопливо работали отец и сын. Надо было успеть, что можно. Но уже успеть ничего было нельзя.